Глава девятнадцатая. В поисках пищи. Как только Жилят проснулся, ему захотелось есть. Море стихало. Но волнение еще не настолько улеглось, чтобы можно было немедленно отчалить. К тому же солнце стояло уже высоко, а добраться с таким тяжелым грузом домой до полуночи можно было, только отплыв рано утром. Прежде всего нужно согреться, а еде он потом уже подумает. Жилят поспешно сбросил мокрую одежду. Он остался в одних штанах, которые засучил до колен. Он растянул рубаху, куртку, гамаши шкуру на выступах скалы и сверху навалил валуны. Теперь можно позаботиться о еде. Жилет достал свой нож, который всегда был отточен и в порядке. Он оторвал им от скалы несколько раковин, которые едят сырыми. Но после такой тяжелой работы и напряжения ему этого показалось маловато. Сухари у него все вышли. Зато воды было вдоволь. Пользуясь отливом, он стал бродить по скалам, отыскивая лангустов. Прилив обнажил подводные камни, охота предвиделась удачная. Но он не подумал о том, что ничего не сможет сварить. В торопях он не заглянул в свой склад и не видел, что тот обрушился под дождем. Дерево и уголь затопило, а весь запас пакль, заменявший ему труд, насквозь промок. Не было никакой возможности развести огонь. Навес над очагом сорвало. Вообще кузница его была разорена. Часть инструментов уцелела, плотничать еще кое-как можно будет. но ковать больше не придется. Впрочем, Желиату не до того было. Его мучил голод, и, недолго думая, он отправился на охоту. Он бродил не внутри ущелья, а снаружи. По тем самым бурунам, которые шесть недель тому назад разбился дюрант. «Здесь скорее добудешь пищу. Крабы во время отлива охотно выползают на воздух. Они любят погреться на солнце». Интересно посмотреть, как эти уроды выходят из воды при ярком свете. Иной раз от их кишения становится даже противно. Глядя, как они криво, неловко и грузно, словно по лестнице взбираются по нижним уступам скал, думаешь, что в океане немало всяких червей. жилят уже два месяца только этими червями и питался. Сегодня, однако, крабы и лангусты прятались. Буря загнала отшельников в их убежище, они все еще не отваживались выползти. Желяд время от времени отрывал ножом раковину, прилепившуюся под водорослями к скале. Он ел на ходу. Он был недалеко от того места, где Клюбен бросился в воду. Желяд готов уже был удовольствоваться морскими ежами, как вдруг услышал под ногами всплеск. Большой краб, испуганный его приближением, прыгнул в воду. Но он не глубоко погрузился, так что Желяд не потерял его из виду. Желяд пустился преследовать краба вниз по скале. Краб удирал. Вдруг он исчез. Наверное, забился в какую-нибудь расселену под скалой. Жлят ухватился руками за выступы скалы и высунул голову, заглядывая под ее навес. Там действительно оказалась извилина. Краб в нее, наверное, и укрылся. То было не расселено, а что-то вроде сводчатого углубления. Вода туда проникала, но стояла низко. Видно было, что дно покрыто валунами. Валуны заросли водорослями и выглядели скользкими, стало быть, они никогда не просыхали. Они походили на детские головы с зелеными волосами. Жилят с ножом в зубах спустился на руках и ногах с крутизны и прыгнул в эту воду. Она дошла ему почти до плеч. Он углубился в каменный проход. Над головой у него был стрельчатый свод. Гладкие стены блестели. Краб не показывался. Жилят подвигался вперед в полутьме и ничего больше не различал. Шагов через пятнадцать свод над его головой исчез. Он вышел из прохода. Вокруг стало больше пространства и больше света. К тому же зрачки его расширились, он видел довольно отчетливо. Он был изумлен. Он попал в ту самую пещеру, где побывал месяц тому назад. На этот раз он вошел в нее морским путем. Он пробрался под затопленной аркой, которую тогда видел. При полном отливе путь этот делался возможным. Глаза его привыкали к темноте. Он видел все лучше и лучше, он дивился. Перед ним был тот же самый причудливый подземный чертог, тот самый свод, те самые столбы, те же кровавые пятна и тот же пурпур на стенах, та же растительность, похожая на груду драгоценных камней. Он не отдавал себе отчета в подробностях, но целое он помнил, оно снова было перед ним. Прямо напротив, довольно высоко, в отвесе скалы, он видел трещину, через которую проник сюда впервые. С места, где он теперь стоял, она казалась недоступной. Подле стрельчатого свода Жилят снова увидел низкие и темные гроты, которые когда-то уже привлекли его внимание. Теперь он стоял недалеко от них. В ближайшие из них вода не проникала, туда легко было пробраться. Еще ближе этого углубления он заметил неглубоко под водой горизонтальную трещину в граните. До нее можно было достать рукою. Краб, наверное, спрятался туда. Жилят погрузил руку как можно глубже и принялся шарить в темном отверстии. Вдруг он почувствовал, что его схватило за руку. Он испытал непередаваемый ужас. Что-то тонкое, жесткое, ледяное, липкое и живое обвивало его обнаженную руку. Оно ползло к нему на грудь. Оно сдавливало, как ремнем, и сверлило, как бурав. Не прошло и секунды, как какая-то спираль охватила его кость, локоть и плечо. Острие ее шевелилось у него подмышкой. Желяд откинулся назад, но он едва мог двигаться. Его как будто пригвоздило к месту. Свободной левой рукой он схватил нож, который держал до сих пор в зубах, и, упершись в скалу, сделал отчаянные усилия освободить захваченную правую руку. Но тиски еще крепче сжались. Его руку обвивало что-то гибкое, как кожа, твердая, как сталь, холодная, как ночь. Второй ремень, узкий и заостренный, высунулся из расселены скалы, словно язык из пасти. Он стал лизать обнаженную грудь жилята и, внезапно вытянувшись, Бесконечный и тонкий прилип к его коже и обвил все его тело. В то же время сжатые мускулы Желята вздулись от неслыханной, ни с чем не сравнимой боли. Он чувствовал, что в коже его вонзается что-то круглое, ужасное, как будто бесчисленные губы, прильнув к коже, высасывали его кровь. Третий ремень взвился из скалы, нащупал Желята и, словно канат, ударил его в бока. Страх, дошедший до крайнего предела, безмолвен. Желят ни разу не вскрикнул. было достаточно светло, и он видел отвратительные формы того, что к нему прижималось. Четвертый ремень с быстротой стрелы обвил его бедра. Невозможно было ни отрезать, ни сорвать эти клейкие ремни, плотно бесчисленными бугорками прильнувшие к телу жилиата. Каждый такой бугорок причинял ужасную и странную боль. Его как будто сразу пожирало несметное количество крохотных ртов. Пятая плеть взвелась из отверстия. Она легла сверх других и туго обвела желиата. Стиснутый и охваченный ужасом, он едва дышал. Ремни эти, заостренные на конце, расширялись, как клинки меча, поднимаясь к рукоятке. Все они, очевидно, выходили из одного центра. Они двигались и ползли по желиату. Он чувствовал, как они перемещались, давя и впиваясь. Внезапно круг слизи, широкий и плоский, появился из расселины. Это был центр. Пять плитей прикреплялись к нему, как спицы колеса к его ступице. На противоположной стороне отвратительного плоского круга можно было различить начало трех других щупальцев, оставшихся под углублением скалы. Из середины этой слизи два глаза глядели на Желиата. Желиат узнал спрута. Глава двадцатая. Чудовищный поединок. Чтобы поверить в спрута, нужно его увидеть собственными глазами. «Кит огромен, спрут мал. гипопотам в броне, спрут голый. Ягуар ревет, спрут нем. У носорога есть рога, у спрута нет рогов. У змеи есть ядовитое жало, у спрута нет жала У морского рака есть клешни, у спрута нет клешней. У акулы режущие плавники, у спрута нет плавников». у орла есть клюв, у спрута нет клюва, у льва есть когти, у спрута нет когтей, у крокодила есть пасть, у спрута нет зубов. У спрута нет мускулов, он не рычит, он безмолвен. У него нет ни брони, ни рога, ни ядовитого жала, ни клешней, ни режущих плавников, ни когтей, ни клюва, ни зубов. И все-таки ни один зверь не вооружен так грозно, как спрут. Что же он такое? Спрут — это одна кровососная банка Среди бурунов в открытом море, там, где под водой скрывается все его великолепие, во впадинах пустынных скал, в неведомых гротах, пышно заросших растениями, заваленных раковинами, под глубокими сводами океана, отважному пловцу, заманенному красотой, грозит опасная встреча. Если с вами это случится, не любопытствуйте, бегите. Вас ослепит там восторг, но он сменится ужасом». Послушайте, какая встреча грозит вам среди скал в открытом море. В воде вдруг затрепещет что-то серое толщиною с руку, длиною около полулоктя. Не то тряпка, не то что-то вроде закрытого зонтика без ручки. Оно приблизится к вам понемногу. Вдруг этот зонтик раскроется, восемь спиц мгновенно раскинутся вокруг лица с двумя глазами. Эти спицы живые. Извиваясь, они трепещут. Это рот колеса. Распластанное оно имеет от 4 до 5 футов в диаметре. Ужасное существо бросится на вас. Это чудовище прилипает к своей жертве, охватывает и вяжет ее длинными ремнями. Снизу оно желтовато, сверху землисто. Этого цвета не выразить словами, животное как будто состоит из какого-то подводного пепла. По форме оно паук, а по окраске хамелеон. Если его раздразнить, оно делается фиолетовым. всего ужаснее, что чудовище это мягкое и влажное. Оно обвивает и связывает, от его прикосновения цепенеешь. Оторвать его невозможно. Оно плотно пристает к своей добыче. Восемь щупальцев в начале широких постепенно сужаются и переходят в иглы. Под каждым из них тянутся параллельно два ряда бугорков. Подле головы бугорки эти довольно велики, приближаясь к острию, они делаются все меньше и меньше. Их по 25 в каждом ряду, по 50 под каждым из щупальцев, а всех их 400. Эти бугорки кровососные банки. Они представляют собой цилиндрические хрящи, загнутые и синеватые. У крупных спрутов величина их доходит до пятифранковой монеты. У основании щупальцев, приближаясь к стрию, они становятся маленькими, как чечевичные зерна. Спрут их втягивает в себя и выпускает. Они могут ввинзиться в добычу больше, чем на глубину дюйма. Этот сосательный снаряд податлив, как клавиатура. Спрут его вытягивает и снова прячет. Щупальцы исполняют все, чего пожелает спрут. Изумительно чувствительность его кровососных банок. Они сжимаются и разжимаются по воле чудовища или от прикосновения извне. Английские матросы называют это чудовище рыбой-дьяволом или кровопийцей. На острове Джерси спрут попадается редко, но острее Джерси он очень мал, на Серки он велик. и там его часто можно встретить. Там даже показывают углубление в скале, где спрут потопил рыбака. Спрут плавает. Я сам видел на серке, как он преследовал пловца. Чудовище убили и измерили. Оно было длиною в четыре английских фута. Удалось пересчитать его четыреста щупальцев. Издыхая, чудовище их судорожно вытягивало. Плавая, спрут остается, так сказать, в футляре. Он плавает, весь сжавшись. Представьте себе зашитый рукав с кулаком внутри. Кулак этот, то есть голова, толкает воду и, извиваясь, подвигается вперед. Два глаза, хотя и большие, трудно отличить от цвета морской воды. Когда спрут выслеживает добычу или преследует ее, он прячется. Он умаляется, густеет, принимает самые простые очертания. Он сливается с полутьмой, он выглядит изгибом волны. Он похож на что угодно, только не на живое существо. Спрут лицемер. Его не видишь, он раскрывается внезапно. Слизь, у которой есть воля, клей, пропитанный ненавистью. Что может быть ужаснее? Эта отвратительная, прожорливая морская звезда всплывает в ясной водной лазури. Она настигает незаметно. Не успеешь ее увидеть, как она уже тебя схватила. Но по ночам она часто испускает фосфорический свет. Чудовище красуется, горит, сияет. Стоя высоко на скале, можно увидеть его под собою, глубоко в воде, расцветшим в бледно-лучезарное прозрачное солнце. Спрут не только плавает, но и ползает. Он немного похож на рыбу, но похож и на присмыкающиеся. Он ползает по морскому дну на своих восьми лапах. Он тащится, извиваясь, как гусеница. У него нет когтей, нет крови, нет мяса. Он плоский, внутри он пуст. Его можно вывернуть наизнанку, как пальцы-перчатки. У него одно только отверстие посредине. Что это, задний проход или рот? То и другое. Единственное отверстие служит как входом, так и выходом. Спрут весь холодный. Медузы Средиземного моря отвратительны. Противно прикосновения этой живой слизи, охватывающей пловца. В нее погружаешь руки, царапаешь ее ногтями, рвешь ее, но не можешь убить. Сдираешь ее, но не можешь сбросить. Текучая и упорная, она скользит между пальцами. Но спрут гораздо страшнее. Спрут — это медуза с восемью змеями. На вас точно набрасывается пневматическая машина. Вы боретесь с пустотой, вооруженной лапами. Она вас не рвет ни когтями, ни зубами. Она точно подрезает вам кожу. Укус страшен. но высасывание еще страшнее коготь ничто по сравнению с кровососной банкой коготь вцепляется в ваше тело но в кровососную банку вы сами входите ваши мускулы вздуваются кожа лопается кровь брызет и сливается с лимфой моллюска с помощью тысячи отвратительных пастей чудовище овладевает вами тигр способен вас только сожрать спрут вас высасывает он вас притягивает и втягивает в себя связанный бессильный в этих клейких тисках вы чувствуете что постепенно опустошаетесь переходя в чудовищный мешок ужасно когда тебя съедают живьем но еще ужаснее когда тебя живьем выпивают вот какое чудовище овладело жилиатом спрут жил в этом гроте месяц тому назад когда жилат в первый раз сюда пробрался он видел что-то темное с неясными очертаниями колыхавшиеся под водой это и был спрут Он был у себя дома. Теперь, когда Желиат, преследуя краба, снова сюда попал, он заметил расселену, куда краб, по его предположению, скрылся. В этом-то отверстии и засел спрут, подстерегая добычу. Желиат погрузил туда руку, спрут ее схватил. Он крепко держал Желиата. Муха попалась пауку. Желиат стоял по пояс в воде, судорожно цепляясь ногами за круглые скользкие валуны. Правая рука его была сдавлена обвивавшими ее плоскими ремнями чудовища а туловище почти исчезло под изгибами и скрещениями ужасной повязки. Из восьми лап спрута три прилипли к скале, опять к желиату. Вцепившись с одной стороны в гранит, с другой в человека, спрут приковал желиата к скале. Больше двухсот пастей присосалось к желиату. Он изнемогал от ужаса и страха. Его сжимал огромный кулак с гибкими пальцами около метра длиною, покрытыми изнутри живыми волдырями, впившимися в его тело. Вырваться было невозможно. Когда жертва пробовала стряхнуть с себя чудовище, оно сжимало ее еще крепче. Жиляту осталось лишь одно — пустить в ход нож. Только левая рука его была свободна, но он владел ею почти так же, как и правой. В левой руке он держал открытый нож. Перерезать щупальца спрута невозможно, ремне эти слишком тверды и скользят под лезвием. К тому же они так плотно примыкают к телу, что, надрезывая их, вы пораните и себя. Спрут страшен, но есть способ с ним справиться. Этот способ известен рыбакам на острове Серки. Кому случилось видеть, как они внезапно проделывают в море известные движения, сразу угадывает, в чем дело. Морским свинкам этот способ тоже известен. Они откусывают каракатицы голову. Вот почему в открытом море видишь столько летучих волосаток, каракатиц и спрутов без головы. Голова — это единственное уязвимое место спрута. Желяд об этом знал. Такого огромного спрута он никогда еще не видел. Другой человек на его месте совсем бы растерялся. Быка нужно убить в то мгновение, когда он сгибает шею. Спрута — когда он высовывает голову. Если пропустить этот миг, все потеряно. То, что мы рассказываем, продолжалось всего несколько минут. Но Желиат чувствовал, что сотни кровососных банок все глубже в него впиваются. Спрут — предатель. Он прежде всего ошеломляет свою жертву, овладев ею, он выжидает. Нож был у Желиата наготове. Спрут сосал все сильнее и сильнее. жилят смотрел на Спрута, а тот на него. Вдруг чудовище оторвало от скалы свою шестую лапу и, протянув ее к Желиату, пыталось охватить его левую руку. В то же время оно быстро высунуло голову. Еще секунду, и оно бы прильнуло ртом к груди Желиата, он бы неминуемо погиб. Но Желиат не растерялся. Спрут его подстерегал, но и он подстерегал Спрута. Он уклонился от протянутой к нему лапы, и в тот миг, когда Спрут готовился укусить его в грудь, Желиат всадил нож в голову чудовища. Желиат и чудовище судорожно извивались, точно две столкнувшиеся молнии. жилят погрузил острие ножа в плоскую слизь и, обведя его вокруг глаз, словно взмахом бича, вырвал голову, как вырывают зубы. Все было кончено. Страшное чудовище превратилось в разорванную тряпку. Четыреста кровососных банок сразу отделились от скалы и от человека. Лоскут пошел ко дну. Желяд, задыхавшийся от борьбы, увидел у своих ног на валунах две бесформенные слизистые кучи. с одной стороны голову, а с другой все остальное. В страхе, что чудовище в предсмертных судорогах опять схватит его своими щупальцами, Желиад подался в сторону. Но Спрут был мертв. Желиад закрыл свой нож. Глава двадцать первая. Неожиданная находка. Желиад как раз вовремя убил Спрута. Тот его почти успел задушить. Правое рукаевое туловище стали лиловыми. На них появилось более 200 опухолей. Местами из них шла кровь. Соленая вода помогает от таких укусов. жилят погрузился в воду. При этом он растирал себя ладонью. Опухоли стали спадать. Подвигаясь вперед в воде, он незаметно приблизился к углублению, уже замеченному им раньше, подле расселены, где его схватил спрут. Углубление этой незалитой водой тянулось в кость под стенами большой пещеры. скопившиеся валуны приподняли его дно выше обычного уровня приливов низкий свод его был достаточно широк согнувшись человек мог в него войти зеленый свет подводной пещеры проникал туда слабо его освещая жилиат усердно растирая опухшую кожу машинально поднял глаза он увидел углубление взгляд его устремился туда он вздрогнул ему почудилось что из глубины темного отверстия смеясь выглядывает какое то лицо Углубление походило на печь для обжигания извести. То была низкая ноша с обрывистыми склонами. Они шли, сужаясь до места, где нагромождения валунов соприкасались со сводом скалы. Там тупик кончался. Жилят вошел туда и, наклонив голову, направился в глубину. Оттуда действительно, смеясь, что-то выглядывало. Череп. И не только череп, там был и скелет. Человеческий скелет лежал в подводной пещере. Смелые люди в таких случаях стараются понять, в чем дело. Жилят оглянулся. Его окружало множество крабов. Вся эта куча не шевелилась, она походила на мертвый муравейник. Это были не крабы, а только пустая их скорлупа. Разбросанные кучами на валунах, загромождавших грот, они образовали бесформенные созвездия. Жилят прошел по ним, не заметив их, так он был поглощен тем, что видел впереди. В конце грота, куда Желяд теперь добрался, скорлупы этой скопилось еще больше. Неподвижно стояли торчком щупальцы, лапы и челюсти. Открытые клешни торчали прямо и больше не смыкались. Твердые щитки не шевелились под колючей оболочкой, иные, перевернутые, зияли зловещей пустотой. Груда эта походила не то на свалку трупов после сражения, не то на спутавшийся кустарник. Под нею-то и лежал скелет. Из свалки щупальцев и скорлупок виднелся череп со швами, позвонки, бедренные и берцовые кости, длинные узловатые пальцы с ногтями. Реберная клетка была наполнена крабами, когда-то в ней билось сердце. Морская плесень покрывала впадины глаз. Слизь моллюсков застряла в носовой впадине. В этом скал не было даже морских водорослей. Сюда не проникала ни единая струя воздуха, здесь ничто не двигалось. Череп скалил зубы. чудесный подводный чертог, из украшенный всеми драгоценностями моря, раскрывал свою тайну. То было логовище, здесь жил спрут, то была гробница, здесь лежал человеческий скелет. Неподвижный скелет и мертвые крабы колыхались в трепещущем отражении подземных вод. Крабы в ужасающей свалке, казалось, заканчивали свой обед, скорлупа как будто поедала скелет. Ничто не могло быть страннее этого мертвого червя на этой мертвой добыче. Перед жилятом была кладовая спрута. Крабы сожрали труп человека, спрут сожрал крабов. Подле трупа не было никакой одежды. Его, должно быть, схватили голым. жилят принялся сбрасывать крабов с трупа. Кто был этот человек? Труп казался анатомически препарированным. Вся кожа была снята, не осталось ни одного мускула, все кости были на лицо. белые и гладкие они блестели как отполированные труп был как бы погребен под мертвыми крабами жилиат его отрывал вдруг он быстро нагнулся он увидел что позвоночный хребет обвит чем то вроде повязки оказалось что это кожаный пояс при жизни человек вероятно застегивал его на животе кожа заплеснивала пряжка заржавела жилиат потянул пояс к себе позвонки его удерживали пришлось их сломить чтобы его снять Пояс оказался совершенно целым. На нем образовалась кора из раковин. Жилят нащупал внутри что-то твердое и квадратное. Пряжки нельзя было расстегнуть, он проткнул кожу ножом. В поясе оказался маленький железный ящичек и несколько золотых монет. Жилят насчитал двадцать геней. Железный ящичек представлял собою старинную матросскую табакерку с пружинной крышкой. Она сильно заржавела и была плотно закрыта. Пружина целиком покрылась окисью и перестала действовать. И на этот раз Желята выручил нож. Он нажал острием лезвия крышку табакерки, и она отскочила. Табакерка открылась. Внутри не было ничего, кроме бумаги. На дне лежала пачка тоненьких, сложенных в четверо листков. Они отсырели, но не были попорчены. Их уберег герметически закрытый ящик. Желят развернул. то были три банковых билета по тысяче фунтов стерлингов каждый, а вместе они составляли 75 тысяч франков. жилятых снова сложил, засунул в табакерку, воспользовавшись оставшимся местом, присоединил к ним 20 геней и как можно крепче закрыл табакерку. Он стал разглядывать пояс. Кожа, когда-то отлакированная снаружи, изнутри была не обделана. На ее рыжем фоне жирными чернилами было выведено несколько букв. Желяд разобрал эти буквы и прочел «Клюбэн». Глава двадцать вторая. Опять препятствие. Нетрудно догадаться, что здесь произошло десять недель тому назад. Клюбэн был схвачен спрутом. Чудовище его потопило, крабы сожрали. Волна занесла его в глубину пещеры, где Желяд его нашел. Желяд поспешил выбраться и стал искать морских ежей и раковины на скалах. О крабах он больше не помышлял. Если бы он съел краба, ему показалось бы, что он поел человеческого мяса. Вообще же он только о том и думал, как бы ему наесться перед отъездом. Его больше ничто не задерживало. За сильной бурей всегда следует затишье, которое иногда длится несколько дней. Со стороны моря теперь ничто не угрожало. Жилят решил отплыть на следующий день. На ночь из-за прилива придется сохранить заграждение между утесами Дувр. Но Желяд рассчитывал разобрать его, как только займется день. Он выведет тогда шлюпку из рифа и отплывет на парусах в Сен-Самсон. Дул легкий юго-западный ветер, тот самый, который ему нужен. Наступил май, дни были долгие, ночи лунные. Когда Желяд, покончив с охотой на скалах и немного утолив голод, вернулся в Дуворскую теснину, где стояла шлюпка, солнце уже зашло, лунный полусвет усилил сумерки. Прилив завершился, и вода стала убывать. Труба машины, торчавшая над шлюпкой, покрыта была слоем соли, нанесенным пеной во время бури, и белела при свете луны. жилят вспомнил, что во время бури в шлюпку набралась дождевая и морская вода. Ее необходимо вычерпать, иначе ему завтра не отчалить. Покидая шлюпку перед тем, как отправиться на охоту, он убедился, что вода в трюме поднялась всего лишь на шесть дюймов. Вычерпать ее ничего не стоило. Подойдя к шлюпке, Желиат ужаснулся. В ней было на два фута воды. Шлюпка дала течь. Во время отсутствия Желиата она понемногу наполнилась. При ее грузе двадцать дюймов воды были опасным излишком. Еще немного, и она пойдет ко дну. Приди Желиат часом позднее, он, вероятно, ничего не застал бы, кроме трубы с мачтой. Только они торчали бы над водой. Нельзя раздумывать ни минуты. Необходимо найти отверстие, через которое протекает вода, заткнуть его, потом вычерпать воду. Насосы парохода потеряны были во время кораблекрушения. Придется обойтись черпаком. Но прежде всего найти течь – это всего неотложнее. Жилят немедленно принялся за работу, он даже не оделся. Он не чувствовал больше ни холода, ни голода. Шлюпка продолжала наполняться водою. К счастью, не было ветра. Малейшее волнение ее бы потопило. Луна зашла. Желиат, ощупью согнувшись, наполовину погруженный в воду, долго искал. Наконец он нашел течь. Во время бури тяжеловесная лодка ударилась о грунт заднюю частью киля. Ее сильно швырнуло о скалу. На правом борту около самого места пересечения двух дуг образовалась пробоина. Желиат не заметил ее при беглом осмотре в темноте в сильную бурю. Величина пробоины очень тревожила Желиата. но хотя затопленная водой лодка сильно погрузилась в воду, пробоина была выше ватерлинии. Это его успокаивало. В момент, когда образовалась трещина, волна сильно бушевала в проливе. Она хлынула через пробитое отверстие в лодку, лодка погрузилась на несколько дюймов. И даже после того, как волнение стихло, тяжесть проникшей воды, повысив черту ватерлинии, удержала трещину под водой. Грозила неминуемая опасность. Вода поднялась с шести дюймов на двадцать. но заткнув пробоину, можно опорожнить лодку. Если остановить течь, лодка поднимется до обычной ватерлинии, пробоина выйдет из воды, и тогда ее нетрудно будет заделать. Плотничьи инструменты Желиата были еще в сносном состоянии. Но сколько еще предстояло тревоги, опасностей? Сколько еще могло быть неудач? Желиат слышал, как вода неумолимой струей била в пробоину. Малейший толчок, и все пойдет ко дну. Какое несчастье, может быть, уже поздно. Желяд осыпал себя горькими упреками. Он должен был сразу найти повреждение. Ведь он видел, что в трюме вода поднялась на шесть дюймов. Глупо было приписывать этот дождю и пене. Он упрекал себя за сон, за еду, упрекал себя за усталость. Он даже ночью бурю считал чуть ли не своей виной. Он сам был виноват во всем. Осыпая себя упреками, он ходил взад и вперед, работал и соображал. Течь найдена, это первый шаг, ее нужно законопатить. Больше пока ничего не сделать, под водой не плотничают. Хорошо, что пробоина приходилось как раз между двумя цепями, которыми труба машины была прикреплена к правому борту. Можно привязать конопать к этим цепям. Вода тем временем пребывала. Теперь она превышала в высоту двух футов. Желяд стоял почти по пояс в воде. Глава 23. Отчаяние. В шлюпке нашелся большой просмоленный брезент с длинными тросами по четырем углам. Жилет пришвартовал два угла его к двум звеньям цепей трубы со стороны течи и выбросил брезент за борт. Брезент, расстелаясь как скатерть, погрузился в воду между шлюпкой и малым дубром Давление воды, стремившейся в трюм, прижало его к пробоине. Чем сильнее вода давила, тем плотней брезент прилегал. Сама вода прилепляла его к пробоине. Рана шлюпки была перевязана. Этот просмоленный брезент защищал трюм лодки от волн. Вода больше не просачивалась. Все же течь приостановлена лишь временно, законопатить пробоину не удалось. Желяд стал вычерпывать воду из лодки. Работа его немного разгорячила, но он испытывал жестокую усталость. Он сознавал, что не доведет дело до конца и не осушит трюма. Ведь он почти ничего не ел и был совершенно изнурен. Успех работы он измерял по понижению уровня воды, доходившей ему почти до пояса. Вода понижалась медленно. Брезент, вдавленный водой в отверстие, раздулся и стал похож на опухоль. Под ним как будто торчал кулак, который силился его прорвать. Прочный и просмоленный брезент оказывал сопротивление, но он все больше вздувался, вода все сильнее давила. Не могло быть никакой уверенности в том, что брезент выдержит. Он мог прорваться с минуты на минуту, вода снова хлынет в шлюпку. Моряки по опыту знают, что в таких случаях спасает только затычка. Набирают всякое тряпье, какое подвернется под руку, и как можно глубже загоняют им раздувшийся брезент обратно в отверстие. уж то не осталось в запасе ни тряпья, ни пакли. Часть их он употребил в своих работах, часть развеяла буря. Если хорошенько поискать среди скал, может быть, там найдутся какие-нибудь остатки. На четверть часа он мог отлучиться. Но как он будет искать без света? Тьма была кромешная. Луна зашла. Лишь звезды горели на черном небе. У Жилята не было сухого троса, чтобы сделать фитиль, не было сала, чтобы сделать свечку. Ни огня, чтобы ее зажечь, ни фонаря, чтобы защитить ее от ветра. Жилят услышался рокот воды вокруг раненой лодки, но самой пробоины он не различал. Руками он нащупал, что парусина все больше вздувается под напором воды. В такой темноте бесполезно разыскивать среди скал обрывки парусов и троса. Желяд печально вглядывался в ночь. Мириады звезд и ни одной свечи. По мере того, как вода убывала в лодке, она все сильнее напирала извне. Брезент надувался все больше. Он походил на нарыв, готовый прорваться. Положение становилось угрожающим. Затычка необходима, но из чего ее сделать? Вы помните, что одежда Желяд сушилась на скалах. Он поспешно ее собрал и положил на край лодки. Опустившись в воде на колени, Желяд взял свою просмоленную куртку, всунул ее в пробоину и высадил распухший брезент наружу. За курткой последовала овчина, за овчиной шерстяная фуфайка. Все очутилось в пробоине. На нем были одни только штаны, он и их снял. Ими он перевязал и укрепил конопать. Затычка была готова. Она торчала из трещины, защищенная сверху брезентом. Вода, стремясь проникнуть в лодку, напирала на препятствие, расплющивая его и укрепляя. Получился рот компресса, наложенного снаружи на пробоину. Только центр вздувшегося брезента был выдавлен наружу. Внутри лодки, вокруг пробоины и затычки, осталось что-то вроде круглого валика, примыкавшего тем плотнее, что его удерживали самые неровности излома. Течь остановилась. Но все это было ненадежно. Острые края излома, задерживавший брезент, могли его прорвать, и вода хлынула бы тогда в дыры. Желяд в темноте даже не заметил бы новую течь. Наскоро сделанная затычка едва ли продержится до утра. По мере того, как силы Желяда падали, тревога его росла. Он снова стал выгружать трюм, но руки его почти не действовали. Весь голый он дрожал от холода. Желяд сознавал, что близится последний час. Тут в уме его мелькнула надежда. Вдруг на горизонте окажется парус. Какой-нибудь рыбак, случайно сюда попавший, придет к нему на помощь. Один только человек с фонарем все бы спас. Вдвоем они легко вычерпали бы воду из трюма. Освободившись от течи, облегченная лодка поднимется до обычной ватерлинии. Пробоина окажется над водой, временную затычку можно будет заменить прочной починкой. Иначе придется ждать до утра, прождать целую ночь. Роковое запоздание приведет к гибели. Желиата била лихорадка. Если бы случайно вдали показался фонарь какого-нибудь корабля, Желиат мог бы с высоты Большого Дувра подать ему знаки. Ветер стих, море не бушевало, и человека, двигавшегося на фоне звездного неба, можно заметить. Капитан корабля и даже владелец Барки не поплывет мимо утесов Дувр без подзорной трубы. Это было бы слишком неосторожно. И так жилиат надеялся, что его заметят. Он поднялся на обломок судна, ухватился за веревку с узлами и влез на Большой Дувр. На горизонте ни одного паруса, ни одного фонаря. Бесконечная водная пустыня. Помощи ждать невозможно, бороться дальше одному тоже невозможно. Впервые за все это время жилят почувствовал, что обезоружен. Он был во власти темного рока. Бездна поглотила его вместе с лодкой и машиной парохода, Несмотря на весь его труд, всю его удачу, всю его храбрость. Бороться он больше не мог, он обессилел. Как мог он помешать наступлению прилива? Как мог он прервать ночь? Его единственная опора — это жалкая затычка. Желяд измучился. Он отдал все, что у него было, чтобы ее укрепить. Больше он ничего не мог сделать. Этот щедушный оплот против течи в полной власти моря. Оно может им распорядиться, как вздумает. Желиат изнемок Куча тряпья заменила ум и волю человека. Достаточно одной большой волны, чтобы откупорить пробоину. Теперь весь вопрос в том, насколько силен будет напор воды. Все разрешится борьбой двух механических величин. Желиат же не сможет теперь не помочь союзнику не остановить врага. Отныне он лишь зритель собственной жизни или смерти. Одиночество с первой же минуты окружило и полонило его на утесах Дувр. Враги грозили со всех сторон. Ветер дул, море рычало. Нельзя заткнуть рот ветру, нельзя вырвать острые зубы из пасти моря. Он боролся, однако. Он, человек, вступил в рукопашную с океаном и бурей. Он стойко перенес неисчислимые тревоги и опасности. Он познал все бедствия. Ему пришлось работать без инструментов, передвигать тяжести без всякой помощи, разрешать сложные задачи, не имея нужных знаний, есть и пить, не имея запасов, спать, не имея ни постели, ни кровли. Здесь, на страшной дыбе этого утеса, его подвергла всем пыткам природа, которая по своей прихоти бывает то матерью, то палачом. Он победил одиночество, голод, жажду, лихорадку, одержал победу над работой, одержал победу над сном. Все препятствия вступили в союз, чтобы преградить ему дорогу. После испытанных лишений на него обрушилась стихия. За приливом последовала буря, за бурей морское чудовище, за чудовищем мертвец. Из этих скал, которые он рассчитывал покинуть с торжеством, на него теперь смеясь глядел мертвый Клюбен. Мертвец насмехался недаром Жилет понимал, что гибнет. Ему предстояла участь Клюбена. Холод, голод, усталость, тяжелая работа, буря, ветер, гроза, поединок с морским чудовищем — все ничто в сравнении с этой течью. С холодом он мог справиться при помощи огня. Голод он утолял моллюсками, жажду дождевой водой, энергия и умение помогли ему спасти машину, волнорезы защитили от бури, нож от спрута. От течи! Ему нечем защититься. Океан поступил с ним предательски. Побежденный он из-под тишка напал на победителя. Буря, обращенная в бегство, метнула в него отравленной стрелой. Бездна нанесла ему смертельный удар. Если затычка не выдержит, шлюпку не спасти, она пойдет ко дну. Вытащить ее с таким тяжелым грузом, как машина, будет невозможно. Огромные усилия двух месяцев пропадут даром. Возобновить их он не мог. У него больше не было ни сил, ни материалов. На рассвете ему, быть может, придется увидеть, как все созданное медленно и навсегда погрузится в воду. Ужасно чувствовать над собою темную силу. Бездна влекла его к себе. Если лодка его утонет, он умрет от голода и холода, как умер несчастный, потерпевший здесь крушение. Два долгих месяца стихии боролись с человеком. С одной стороны были ветер, волны, молнии, и метеоры, с другой – человек. С одной стороны – море, с другой – воля и сознание. С одной стороны – бесконечное пространство, с другой – атом. Эта героическая борьба окончена. Неслыханный героизм привел к поражению. Отчаянием разрешился грозный поединок слабого человека со всемогущей природой. Единого воина, вздумавшего заменить несметные полчища, воспетые в Илиаде. Джилет растерянно глядел в пространство. У него не осталось больше даже одежды, он был наг перед неизмеримостью стихий. Подавленные неведомой громадой, не понимая больше, чего от него хотят, перед лицом тьмы, среди гула морских валов, среди пены, под облаками, гонимыми ветром, под всеми этими стихийными силами, витавшими вокруг, окруженной океаном и осененной созвездиями, Он ослабел, прекратил борьбу, вытянулся на скале, обратив лицо к звездам, побежденный. Искрестив руки перед ужасной глубиной, он крикнул «Пощади!». Он был один ночью на скале среди океана. Он лежал измученный, словно пораженный молнией, голый, как гладиатор в цирке. Только цирк здесь заменяла пропасть, а диких зверей — стихии, окутанные тьмой. ему казалось что он растворяется в холоде в усталости в бессилии в мольбе во мраке и глаза его сомкнулись глава двадцать четыре после мрачной ночи радостное утро прошло несколько часов солнце взошло ослепительное первый луч его осветил на площадке Большого большогодувра неподвижную фигуру то былжиллеат он все еще лежал распростертый на скале Голый, окоченевший, он не вздрагивал. Закрытые веки его посинели, он походил на труп. Солнце на него глядело. Если этот человек еще и не умер, он был так близок к смерти, что малейший холодный ветер его прикончит. Ветер подул, теплый и живящий, весеннее дыхание мая. Тем временем солнце вставало в глубоком синем небе. Его лучи зажглись пурпуром, свет его стал жарким. Оно окутало жилиата. Жилиат не шевелился. Если он и дышал, то дыхание это готово было прерваться. От такого дыхания зеркало едва бы потускнело. Солнце продолжало подниматься. Теперь оно стояло почти прямо над жилиатом. Ветер, сначала теплый, стал горячим. Окоченевшее голое тело по-прежнему лежало неподвижно. Но оно было не так уж мертвенно-бледно. лучи солнца приблизившиеся к зениту отвесно падали на площадку утеса с высоты неба лился щедрый свет усиленный отражением огромного ясного моря утес согрелся и согрел человека грудь жилиата поднялась он вздохнул он ожил солнце ласкало его почти пламенно ветер южный и летний приблизясь дышал на него мягко словно уста жилят пошевелился Утихшее море шептало, словно кормилица над ребенком. Волны, казалось, баюкали скалу. Морские птицы летали над ним в тревоге. Это не было их прежнее дикое беспокойство. Это было что-то нежное и братское. Они издавали слабые крики, точно звали на помощь. Какая-то чайка подлетела к нему совсем близко и как будто с ним говорила. Он, казалось, не слышал. Она вспорхнула к нему на плечо и стала тихонько клевать его в губы. Желиад открыл глаза. жилят встал, потянулся, как пробужденный лев, подбежал к краю площадки и заглянул в пролив между скалами. Шлюпка стояла там. Она была цела. Затычка выдержала. Море, по-видимому, не очень ее тормошило. Все было спасено. Усталость жилята прошла, силы его восстановились. Этот обморок был сном. Он вычерпал воду из лодки, облегчил ее и поднял до обычной ватерлинии. Пробойна очутилась выше уровня воды. Жилят оделся, поел, попил, развеселился. При дневном свете оказалось, что починка шлюпки требует больше труда, чем Жилят предполагал. Повреждение было серьезное. Весь день прошел в работе. На рассвете следующего дня Жилят разобрал заграждение и открыл выход из пролива. Одетый в те самые лохмоти, которые помогли ему совладать с течью, с поясом Клюбена и семью семьюдесятью пятью тысячами Стоя в подчиненной шлюпке рядом со спасенной машиной, Жилят отчалил от утесов дур. Дул попутный ветер. Море было дивное. Он поплыл на остров Гернсей. Удаляясь от рифа, он пел вполголоса арию «Милая джонди».